Глава 20. После первого успешно проведенного слияния с духом я наконец-то чувствовал, что начал возвращать свои силы шамана. Ритуалы это, конечно, хорошо, и они сказываются на многих направлениях деятельности шамана, но главная его сила как раз в работе с духами. Они позволяют делать то, что местные люди называли бы магией. Для нас же это были духовные практики, То, что делало шамана, собственно, шаманом. Тело после первой попытки нещадно болело, будто я провел на тренировке несколько дней без перерывов. Но в следующий раз слияние пройдет проще. Хорошо, что опыт этого у меня уже был, и я знал, что благодаря этому я постепенно стану сильнее, просто, как всегда, необходимо время, чтобы не надорваться в процессе. «Княжич, ваши навыки стали заметно лучше» после утренней легкой разминки, произнесла Светлана. «С отъездом наставника она вновь в полной мере занялась моими тренировками, и мы продолжали с ней заниматься развитием моих силовых показателей. С выносливостью в целом у меня не было проблем, так как я всегда мог направить в себя собранную духовную энергию, чтобы восстановить силы. Таким образом, правда, нельзя исцелиться, так как принцип несколько иной — но продержаться дольше вполне возможно. «Я очень усердный ученик», — улыбнулся я ей, поднимаясь с пола. Минуту назад Светлана, нисколько не смущаясь, что она слуга, а я ее господин, повалила меня на пол во время нашего очередного спарринга. Все же я не так давно стал возвращать себе ту форму, к которой был привычен раньше. Да и взаимодействие с Медзи только начиналось. «Такое упорство не может не радовать, но, мне кажется, можно и снизить темпы тренировок, иначе вы загоните себя. Организму все равно требуется отдых», — строго посмотрела на меня девушка. «Знаешь, а ты права», — огорошил я ее своим ответом. «Думаю, надо бы нам съездить за пределы столицы и немного расслабиться перед стартом учебного года». «Я могу подобрать варианты», — запинка произнесла Светлана. Тогда выбери что-нибудь, связанное с водными источниками, — попросил я. Расслабиться в воде — самое то, чтобы восстановиться быстрее. Хорошо, тогда предлагаю на этом закончить с тренировкой. Пусть я девушку немного и удивил своим решением, но что мне нравилось в ней, она спокойно приняла это и уже готова была работать в нужном направлении. Идеальная помощница, которая может организовать что угодно, в пределах разумного, конечно же. Но ну, на самом деле, мне необходимо было место с достаточно насыщенным фоном, чтобы легче было провести ритуал по призыву духа. Так-то изначально я думал о стихийном духе огненного типа, но проблема в том, что туристических маршрутов до вулканов не так много, и большая их часть находится за границами Российской империи, что меня не сильно устраивало, так как покидать ее ради этого я не хотел. Другое дело, что водных источников в нашей стране более чем достаточно, и можно будет найти что-то, что подходит под мои критерии, и при этом не надо будет уезжать куда-то далеко. А там уже на месте проведу необходимый ритуал, благо при наличии явного источника стихии можно обойтись совсем небольшими подношениями и найти кого-то более развитого, чем слабенького духа стихии. Пусть я и не прошел через усиление у алтаря рода, Но это не означало, что у меня совсем нет магических сил. Точнее, все так в глазах общественности, ведь мы не заявляли, что все обстоит куда хуже, чем можно было бы подумать. Да и Дашков уже думает, что я просто слабосилок, а значит, не особо способен на боевые действия. С другой же стороны, даже слабый маг может, если и не развиться так, чтобы сравняться с более сильными то отработать парочку другую магических техник, чтобы они получались у него с минимальными затратами энергии. Все зависит лишь от усердия одаренного. Мои же изыскания на Ниве Шамана как раз можно было замаскировать под подобного рода тренировки. Людям легче поверить в то, во что они готовы поверить, чем мне объяснять, откуда у меня вообще такие возможности. Единственное, чем удивила меня Света, так тем, что принесла мне не просто уже готовый вариант, но и организовала авиарейс до этого места, чтобы я оказался там как можно скорее. «А не слишком ли это?» – спросил я у нее, откладывая в сторону планшет, где действительно был подобран очень хороший отель с горячими источниками и водопадами. Да и в целом в округе было множество живописных мест и условное отсутствие признаков цивилизации. Даже других вариантов не предложила. «Это место лучшее из того, что есть в наличии». Склонив голову, стала отвечать Светлана. «Там как раз есть свободные места на ближайшие дни с возможностью продления брони. Я же взяла на себя смелость организовать все это, так как иначе вы опять погрузитесь в свои дела и не дадите себе возможности нормально отдохнуть. Я же вас знаю, княжич». «В чем-то ты, конечно, права», — не мог согласиться я с ней, «но самолет... На ваше содержание главой рода выделяется куда больше денег, чем вы тратите» вставила девушка, перебивая меня. «Так что можно немного потратить на то, чтобы нормально отдохнуть, и это никак не отразится на вашем бюджете в связи с большими запасами». «Никогда не думал, что бережливость в отношении денег позволит мне шикануть таким образом», — хмыкнул я, внимательно смотря на слугу, которая действительно искренне старалась ради меня. «Хорошо, давай съездим туда, тем более уже все куплено, наверное? «Да, я организовала ваш перелет и сопровождение, чтобы обеспечить на месте вас всем необходимым». Еще раз склонила голову Светлана. Перелет мне ничем особым не запомнился. Наверное, можно было бы потом похвастаться, что летал частным самолетом, просто по той причине, что вполне мог это сделать но хвастаться, собственно, было не перед кем. У моего рода не было подобной техники в распоряжении, а так такой самолет мог снять вообще любой человек, были бы деньги. Для меня это точно не повод для хвастовства, а так неплохо вздремнул, пока мы совершали перелет. Как оказалось, Светлана сняла не просто комнаты в отеле, а отдельный домик, где как раз мог расположиться аристократ вместе с парочкой своих друзей и слугами, которые могли поддерживать тот уровень комфорта, к которому привык приехавший, ну или обеспечить его охрану. В любом случае, после знакомства с сотрудниками отеля я оказался предоставлен сам себе и имел возможность просто отдохнуть на горячих источниках. Откладывать я это дело не стал, и после того, как принял душ, сразу же отправился к горячему источнику, который примыкал к моему дому и был отгорожен от остальных высоким забором. Этокий вариант уединенности, когда нет никого вокруг. Подобного мне еще не доводилось видеть. С другой стороны, я никогда и не жил в комфорте подобного уровня, чтобы иметь возможность сравнить ощущения. В том, что ты молодой аристократ с довольно широкими возможностями, есть свои определенные плюсы, которые здорово упрощают жизнь. Теплая вода приятно согревала тело и расслабляла мышцы, Так что я сам собой погрузился в медитативное состояние, когда находишься на грани между миром живых и миром духов. Благодаря подобному, восприятие шамана расширяется до возможности ощущать то, что невозможно почувствовать обычному человеку. Отчасти благодаря этому я почувствовал приближение ко мне до того, как услышал тихие шаги босых ног. Я разве просил составить мне компанию? — спросил его Светлана, которая погрузилась в воду в метре от меня. — Княжич, это общие купальни, — спокойно произнесла она в ответ. И мне показалось, или в ее голосе слышались нотки флирта. — Только не говори, что это была единственная возможность, чтобы понежиться в теплой воде, — хмыкнул я, приоткрыв глаза и посмотрев на девушку. К небольшой доле моего разочарования Светлана была в купальнике синего цвета, который, конечно, открывал много свободных для взгляда участков, но подспудно ожидал, что все же она будет просто в одном полотенце. Правда, откуда возникла подобного рода фантазия, я даже не знаю. «Не скажу», — мило улыбнулась слуга. «Да и в чем проблема? Я вас видела, можно сказать, голым и делала то, что не каждая девушка сделает для своего парня». Очень двусмысленно произнесла Света, посмотрев на меня и приподняв руку, по которой стекали капельки воды, очерчивая соблазнительные контуры. Так что в некотором роде мы с вами достаточно близки, чтобы не волноваться о такого рода условностях. Ну и не забывайте, что я ваш телохранитель, а здесь довольно открытые пространства. «Какая забота о моей персоне!» — покачал я головой. «Твой старший брат также заботится о сохранности жизни моего брата?» «Максиму это даже проще, так как не во все места девушка может последовать за парнем», — пожала плечами Света. Нас к этому готовили с детства, и мы знали, что нас ждет. «Не жалеешь об этом?» — решил я узнать чуть больше о ней. «Я потомственная слуга, княжич», — с улыбкой посмотрела на меня девушка, придвигаясь чуть ближе, отчего взгляд невольно скользнул на довольно красивую грудь, которая сейчас казалась еще больше из-за купальника и воды. Впрочем, и скрывать свою реакцию на это я не собирался. Мы с самого начала были довольно честны друг перед другом, И на этом строились наши не совсем уж простые взаимоотношения. Как только я появилась на свет, мои родители знали, чем я буду заниматься, и другой жизни я не видела. Да и почему я должна жалеть об этом, когда я имею все, что мне нужно для комфортной жизни? Достойная работа, занятие, которое приносит мне удовольствие, и... Сделала она небольшую паузу, после чего резко отодвинулась назад. Возможность посещать подобные места бесплатно — просто за компанию с подопечным». «О да», — не удержался я от смешка, «многие об этом могут только мечтать». «Если без шуток, то да», — серьезно кивнула Светлана. «Вы просто не представляете, как много людей хочет стать слугами аристократов и обеспечить тем самым жизнь не только себе, но и своим близким, которых тоже со временем могут принять в род». Это как попасть в одну из корпораций и при должном уровне старания обеспечить себе безбедную жизнь. Неужели это настолько почетно и выгодно? С учетом того, что аристократы позиционируются уже несколько веков как защитники человечества от тварей из аномалий, скептически хмыкнула Светлана, а потом замерла и настороженно посмотрела на меня. Вы же и сами прекрасно обо всем этом знаете. Конечно, не стало тридцать я, проведя рукой по поверхности воды. «Просто хотел узнать твою точку зрения. Пусть мы и столько лет вместе, но тебе не кажется, что мы очень уж редко разговариваем по душам?» «Если вам так будет угодно, княжич», — вежливо улыбнулась девушка, но я видел в ее глазах одобрение. «Тогда начнем с простого», — предложил я. «Какие цветы тебе нравятся?» Подобного рода вопросом я вновь удивил Светлану но она живо подключилась к обсуждению, и дальше наш разговор затянулся на долгий час. Потом уже пришлось выходить из воды и перекусить заранее принесенными в гостиную дома закусками. Но на этом наш разговор не закончился. Наверное, что-то подобное надо было сделать давно, но сейчас я был рад, что мы оказались, по сути, вдали от всего мира и могли просто поболтать как хорошие друзья, тем самым лишь укрепляя нашу связь. Ну а то, что мои духи внимательно прислушивались к разговору, было той мелочью, которую Свете точно не стоило говорить.